Глава 14. За день красавца ягуара приводят в порядок. Администрация отеля извиняется за случившееся и сообщает о кощунственном нападении в полицию. Мы с Вадимом наконец получаем доступ в конференц-зал и прогоняем презентацию. Кажется, придраться не к чему. Можно не волноваться. Слоган дизайна упаковки и даже название новой линии продукции не вызывают нареканий. Но с наступлением утра сердце всё равно начинает биться учащённо. Я не могу съесть завтрак, кусок в горло не лезет. Выпиваю чашку чёрного и горького кофе и иду к месту встречи. Из стеклянной кабины лифта хорошо просматриваются все этажи отеля. Номера располагаются по периметру огромного пространства, и такое строение напоминает мне пчелиные соты. Я медленно скольжу взглядом по коридорам, людям, интерьеру. Интересно, где поселили японцев? Непроизвольно думаю я. И словно кто-то невидимый слышит мой вопрос и тут же даёт ответ. Одновременно из нескольких номеров показываются люди в строгих костюмах. Они собираются вместе и что-то сдержанно обсуждают. Лифт проплывает мимо группы, и я мельком вижу среди японцев девушку в белой блузке и чёрной юбке чуть ниже колена. Одним взглядом окидываю её стройную фигуру и вдруг понимаю, что девушка кажется мне знакомой. Вытягиваю шею, пытаюсь разглядеть подробности, но кабина останавливается на пятом этаже, где расположен конференц-зал, и мы выходим. «Ты чего голову чуть не свернул?» — спрашивает Вадим. «Знакомых увидел?» «И да, и нет». «Так да или нет? Определись уже?» «Мне показалось, что я видел наших будущих партнеров, а среди них была Вероника». «Какая?» — Вадим останавливается у конференц-зала, берется за ручку, но замирает. «О, дьявол! Та самая Вероника?» «Ну да. Слушай, да она просто преследует тебя!» «Думаю, совпадение. Вчера она точно не могла знать, что я буду на яхте». Не знаю, не знаю. Слишком много встреч, чтобы поверить в простое совпадение. Но я эту девицу не знаю. Вишне да ты в своих пабах уже запутался. Вроде бы и не пикапер, а разобраться не можешь. Не в этом дело. А в чём? Поёт сзади мелодичный голос, и мои глаза закрывают тёплые ладони. Маринка, ты откуда? восклицает Вадим, отверб блюдо. Я высвобождаюсь из цепких рук и поворачиваюсь лицом. Сзади стоит Марина. Уголки губ скорбно опущены вниз. Глаза заволакиваются влагой, вот-вот заплачет. Она выглядит прелестно. К светлым локонам очень подходит розовый брючный костюм. В лацкан приталенного жакета украшает брошь, усеянная цветками из рубинов. Вот только меня не трогают ни её наряды, ни упрёки, ни слёзы. О, как по-детски, упрекаю я. А ты как поступаешь со мной? За 2 дня ни разу не позвонил и не объявился. Марина, я был занят. Ага. Так я тебе и поверила. От отца узнаю, что ты вчера на яхте катался, а мне даже ничего не сказал. Ты пришла поссориться? Глухое раздражение закипает в груди. Только это истеричное особое на мою голову и не хватало для полного счастья. Нет, папа попросил. Что? Сопровождать вас на презентации. Красивая девушка должна рекламировать элитную косметику. Видите, я специально оделась в тон дизайна новой линии, так сказать, завершающий штрих. Или вы сами планировали демонстрировать все эти баночки? Она показывает на корзинку с пробной продукцией, которая стоит на высоком постаменте перед экраном. В зале столы расположены в виде прямоугольника, в центре которого стоят цветочные вазоны с зеленью. Презентация будет транслироваться на большую электронную панель, а также на MacBook'и, приготовленные для каждого гостя. Так партнёры смогут рассмотреть все детали и обсудить друг с другом и с нами. Хорошо, показывай. Только внимательно следи за слайдами, чтобы ничего не перепутать. Ты меня сейчас хочешь обитить? Марина сверкает на меня пылающим взглядом. За собой следи. Я точно ничего не перепутаю. Вадим проверяет аппаратуру. Марина разглядывает этикетки. Я проговариваю в голове материал и нервно поглядываю на дверь. Наконец она открывается. Служащие отеля, наводившие последний блеск, мгновенно исчезают. Входит отец и радушно приглашает гостей. Они вместе завтракали в ресторане, и теперь наполнили прохладное деловое помещение ароматом кофе. Японцев трое. Аширо Танаку я знаю. Не раз видел его портрет в деловых и светских журналах. Он входит в десятку самых богатых людей Японии, поэтому я прекрасно понимаю отца, желающего заполучить такого компаньона. Сопровождающие босса люди мне незнакомы. «Вот ваши места, прекрасная леди», говорит кому-то отец и показывает на противоположную сторону. «Спасибо», — звонко отвечает знакомый голос, и вперед действительно выходит Вероника. Она вежливо разговаривает с японцами, помогает им занять места, пододвигает ближе приготовленные для работы блокноты и ручки с логотипом нашей компании. Всё это время она сосредоточена на гостях и не обращает никакого внимания на нас. Строгая деловая одежда, туфли на низком и толстом каблуке, гладко убранные в пучок волосы. Всё говорит о том, что Вероника пришла в конференц-зал по работе. Мы переглядываемся с Вадимом. Он одними губами спрашивает: "Вишня, что за?" И я пожимаю плечами. «Марк, вы можете начинать», — говорит мне отец. Я вывожу презентацию на экран, смотрю на важную публику и наталкиваюсь на серьезное лицо Вероники. Она сидит прямая, как палка, не отрывая от меня глаз. И от этого ледяного взгляда мороз пробегает у меня по спине. «Марк, ты чего застыл?» — громкий шепот Марины приводит меня в чувство. «Дорогие гости!» — начинаю я. «Разрешите представить вам новую линию косметической продукции бренда «Сладкая вишня». Экран освещается, и на нём показывается новая продукция, оформленная в нежно-розовых тонах. Дизайнеры сделали так специально, чтобы японская линейка контрастировала с чёрно-бордовым цветом российского бренда. На всех баночках, флаконах и тюбиках красовалось название "Сладкая сакура", написанное по-русски и по-японски. Я начинаю говорить медленно и неуверенно, но голос постепенно набирает силу. Несколько недель подготовки не прошли даром. Я на изусть знаю весь материал и готов с закрытыми глазами представить его японцам. Они слушают внимательно тихий голос переводчицы и вежливо кивают. Слоган новой косметики: оживите вашу уставшую кожу. Простите, Вероника поднимает руку. Да, у господина Танаки вопрос. Слушай, я напрягаюсь. Ещё толком ничего не успеваю рассказать, а меня перебивают. Что не так? Отец хмурится и поворачивается к партнёру. Из вашего слога следует, что косметика рассчитана на ночной уход за кожей. Почему ночной? И дневной тоже? Теряюсь я. Над этой строчкой Вадим Карпел несколько дней, пока наконец не родил то, что устроило всех. Господин Танака просит переделать. Хорошо, мы подумаем, соглашаюсь я и продолжаю. Продукт ориентирован на летний сезон. В течение полугода мы проводили тестирование в наших салонах и магазинах. Исследование в социальных сетях показало значительный интерес к новой продукции у женского населения. Одни из данных демонстрируют рост спроса у аудитории 45-10 лет. Я замолкаю. Чувствую, что внимание аудитории потеряно, но меня тревожит не все эти люди. Я не знаю, куда спрятаться от мигающего синего взгляда Вероники, которая, как оказывается, прилетела вместе с компанией Оширо Танака в качестве переводчика. Японцы что-то активно обсуждают. Вот зараза. Что она переводит гостям? Отец недовольно смотрит на меня. И вот губы Вероники трогает странная улыбка. Она снова поднимает руку. О, господин Атанаки, вопрос. Сегодня день моего триумфа и начало второго пункта плана месте. Я к нему иду. К нему я иду сложным путём. Первая начальная задача привлечь ко мне внимание, срабатывает на 200%, но помогает понять одно: жизнь вносит свои коррективы. Встречу на яхте запланировать было невозможно, поэтому пришлось выкручиваться на месте. Я благодарна Никите за поддержку. Кажется, он не питает к Марку тёплых чувств, в отличие от бывших подруг. Нужно подумать об этом на досуге, но сейчас главное встреча. "Ты как? Готова?" спрашивает меня Алиса. Она колдует над моим лицом, нанося пуховкой для пудры последние штрихи макияжа. В этом деле подруга профессионал, поднаторила, приводя меня в порядок. Если бы и не ее основная работа, могла бы преуспеть в косметическом бизнесе. Да, постараюсь эмоции затолкать в задницу, чтобы не мешали. Отшучиваюсь я. Смотри и будь осторожный. Не допусти ситуацию, чтобы кто-то прикасался к твоей коже. А что, слезет, как у царевны лягушки? Может случиться и такое. Одно дело, когда ты в полумраке находишься, и совсем другое, если придется быть под ярким светом. Сразу откроется многослойность косметики, хотя я очень постаралась сделать ее почти невидимой. Вспомни, что на яхте чуть не попалась. Действительно, для морской прогулки Алиса не слишком старалась, потому Никита и узнал меня практически сразу. В полумраке каюты тоже было неплохо, хотя Вадим и приглядывался, но за давностью лет подзабыл, как я выгляжу. А вот на палубе мне реально стало страшно. Только разгневанный Марк оказался невнимателен, потому и удалось выкрутиться. Невидимой для кого? Для мужиков, но прошаренная в этой области баба заметит сразу. Ну, баб на презентации не предвидится. «Надеюсь. Особенно сложно твои веснушки замазывать и шрамик скрывать под бровью, чтобы вопросов не вызывал. Не ворчи, мамочка, а еще мой косметолог, реабилитолог, психолог и мастер по выносу мозгов». Я целую Алису в щеку и останавливаюсь перед зеркалом в пол. На меня смотрит строгая секретарша, одетая в черную юбку и наглухо застегнутую белую блузку. Волосы гладко зачесаны на пробор и уложены в пучок на затылке. Брови, ресницы, синие линзы на месте. Крохотная сумочка, в которую помещается только телефон и электронный ключ от номера, висит через плечо. Ника, может, возьмёшь сумку побольше? Тревожно мне что-то. Нет, это выглядит элегантно и строго, как раз в духе японского минимализма. Ну, если посмотреть на их уличную моду, то там минимализмом и не пахнет. Одни фрики гуляют. У нас тоже таких хватает, но я собираюсь не на улицу, а на деловую встречу, так что должна соответствовать. Возьми хотя бы немного косметики. Вдруг что-то поправить придётся. Алиса, ты когда такой суматошной стала? Нервничаешь больше меня. Совещание будет длиться всего час. Ну что, может за это время случится. Подруга только вздыхает и распахивает дверь. Удачи. А ты не высовывайся. Наверняка администрация отеля сообщила в полицию. Камеры уже проверили. Ладно, ладно, иди уже. На 9 часов намечен завтрак с представителями компании Сладкая вишня. Я встречаю японцев и провожаю их в ресторан. Перекусить мне почти не удаётся, приходится активно переводить оживлённую беседу. Иван Вишневский, отец Марка, оказывается высоким и крепким мужчиной. Чувствуется, что он помешан на спорте и любит хорошо одеваться. Его костюм, рубашка и туфли выглядят дорого и изысканно. Особенно интересны платиновые запонки, украшенные квадратными розовыми камнями. Они выглядывают из рукава пиджака и привлекают не только моё внимание, но и японцев. Очень красиво. говорит Танака, показывая на запястье. Вишневский отстёгивает одну и кладёт на стол. На мгновение мелькает тату, выбитая на запястье, какие-то мелкие буковки вязью. Интересно, что там написано, удивляюсь я. Как-то непривычно, что у представительного бизнесмена тату на видном месте. Невольно вспоминая чистое тело Марка, о рисунках и узорах на коже у него не замечала. Или тогда мне не до того было. Смотрела влюблёнными глазами и Миукола, как мартовская кошка, Встряхиваю головой, прогоняя на вождение. «Изыди, сатана!» «Это розовый сапфир, символ нашей компании», отвечает Вишневский. «Иногда мы проводим розыгрыши среди покупателей, где призом являются изделия из этого камня». «У вас хорошие поставщики или налажено собственное производство?» спрашивает Танака. «Я старательно перевожу, хотя мне не нравится тот оборот, который принимает разговор. Сегодня я ставлю перед собой цель подорвать доверие к компании «Сладкая вишня», а получается наоборот». «Танака еще больше заинтересовывается сделкой, но работа прежде всего. И потом мой объект Марк, а не его отец. Эту мажору я намерена подпортить жизнь». «Собственное ювелирное производство и запатентованный дизайн», отвечает напарник Вишневского, плотный мужчина в роговых очках, неожиданно высоким голосом. Я знаю, что Ян Грин – правая рука Вишневского и его давний компаньон. Когда лежа на больничной койке, изучала всю подноготную косметического бизнеса, познакомилась и с этим человеком. Стоп. Новая мысль пронзает мозг так, что я вздрагиваю. Та девица, что была со СВ в ресторане, случайно не дочь этого Грина? То там мне её смозливая мордашка показалась знакомой. "А вы замёрзли, Вики-чан?" обращается ко мне Танака. "Нет, что вы? Всё хорошо". Вот идиотка, сержусь на себя. Но уже через минуту мужчины обо мне забывают. Я для них невидимка, обслуживающий персонал, а значит, должна качественно выполнять свою работу и всё. Конференц-залу мы подходим в приподнятом настроении. Японцы весь завтрак активно расспрашивали Вишневского о ювелирном производстве. Их явно заинтересовала эта тема. Я же едва сдерживаю дрожь. Напряжение в душе доходит до высшей точки кипения. Осторожно делаю несколько глубоких вдохов, пытаясь расслабиться. От моего самообладания будет зависеть успех сегодняшнего предприятия. И первое, что я вижу, едва взглянув на Марка, это его растерянность. Он явно не ожидал, что девушка, которая выручила его в ресторане, бросила одного в Бонгало и отчитала на яхте одно и то же лицо с переводчицей японской делегации. Я удовлетворённо улыбаюсь и неожиданно расслабляюсь. Всё, можно выдохнуть. Марк дезориентирован, растерян. Теперь нужно потихоньку расшатать его психику, чтобы он провалил презентацию. И тут же снова настораживаюсь. Рядом с Марком стоит девушка, которую я видела в ресторане. Дочь Яна Грина. Теперь я уже не сомневаюсь, что это именно она. Я чувствую себя овечкой в волчьей стае. Сумею ли что-то сделать в окружении этих богатых, сильных и умных людей? Марк начинает говорить. Девушка не сводит с него глаз, ловит каждое слово. Видно, что и свой хорошо подготовился. Речь плавная и красивая, придраться не к чему. Моё настроение начинает падать. Я никак не могу придумать, к чему можно прицепиться. Мне самой нравится презентация. И продукция в новом дизайне выглядит стильно и дорого. Слоган новой косметики: "Оживите вашу уставшую кожу", говорит Марк. "Я фыркаю, неожиданно для себя. Танака смотрит удивлённо и спрашивает: "Что не так, Вики-чан? Странный слоган. Вы думаете?" Японцы переглядываются и начинают обсуждать. "А что вам кажется странным? Уставшая кожа и оживите? Словно о мертвецах идёт речь, а не о прекрасных женщинах". "Да, согласен, нужно исправить". Марк теряется, но справляется с первой неудачей с честью и продолжает рассказывать о продукции. Вторая зацепка появляется почти сразу. Я опять хмыкаю. Все смотрят на меня. СВ будто спотыкается и замолкает на полуслове. Девушка в розовом костюме уже поглядывает на меня волкам. Её лицо кривит злая ухмылка. Господин Танака, меня смущает возраст исследования. Разве новая линия не нацелена на молодую аудиторию? Почему рост интереса наблюдается только в этой возрастной группе? Согласен, это нужно поправить. Мы представляли возрастной аудитории ночной крем, потому такая хорошая реакция оправдывается, Марк. О, господин Атанаки, вопрос, перебиваю я. Какой? А что тогда создано для молодёжи? Ассортимент богатый, неожиданно выходит вперёд дочь Грина. Например, это мицеллярная вода с нежным ароматом лепестков сакуры, прекрасно снимает макияж. Не хотите попробовать? Она хватает розовый флакон и несётся ко мне.